Лексия не предполагала, что Доменус может не спать в такое время и ждать ее в холле своего дома. Присутствие Риаргаса было совершенно не кстати. Лексия предпочла бы обойтись без свидетелей своего отнюдь нетриумфального возвращения. Сначала вид немного растрепанного Доменуса в небрежно застегнутой рубашке несколько напугал и смутил. Но потом Лексия взяла себя в руки, гордо выпрямила спину и шагнула вперед, как ни в чем не бывало. В конце концов... она не пленница запрета выходить из дома не было да и вообще какое дело домена до того где и как она проводит свободное время За припухшие глаза и следы слез на лице мошенницы не переживала ее дар легко корректировал такие мелкие недостатки, поэтому распухший нос и мешки под глазами были не видны а в остальном ей было все равно что подумать тонир тяжелый день нахмурился доминус взглянув из подлобья Под этим внимательным, все подмечающим взглядом Лексия стало неуютно. Как-то особенно остро чувствовалось, насколько неуместен ее наряд, особенно мужская несвежая рубашка, однако до минуса волновало другое. «Я думал, вы сбежали!» Остраненно заметил он, но посмотрел как-то уж слишком выразительно. Хотя, возможно, это у Лексии просто разыгралось воображение. Я дала свое согласие и не в моих правилах нарушать слово. Она пожала плечами и не стала просвещать собеседника, что такие мысли все же приходили ей в голову. «Вы мошенница!» обмолвился Тонир, словно это объясняло абсолютно все его претензии. «Почему вы считаете, будто я не выполняю взятые обязательства?» Лексия не на шутку рассердилась. «Да, минус если вы настолько мне не доверяете... то как собираетесь работать? Снова прикуете к кровати? у Вас ведь это все равно не удержит. Улыбка вышла кривой, а слова прозвучали, будто извинения, и Лексия жалилась. Можно было продолжить припираться, но ни к чему хорошему это не привело бы. Да не осталось сил ругаться. Имеет смысл вступать в полемику лишь в том случае, если знаешь, последнее слово в споре окажется за тобой. Сегодня у лекции такой уверенности не было, поэтому она постаралась максимально честно ответить на вопрос. «Да, день выдался тяжелым. Меня практически вынудили участвовать в одной сомнительной авантюре, из которой не уверена, что выйду живой-здоровой. Преподнесли очень дорогой и опасный подарок. Я отказалась от помощи и разорвала отношения, которые длились несколько лет и были мне дороги. Ничего противозаконного!» но все утомительно и выматывающе. Так что да, все в моей жизни обстоит не лучшим образом, но вам переживать не стоит. Я справлюсь, как справлялась много раз до этого. Это мои проблемы, и они никак не связаны с нашей с вами работой. Видимо, на память об отношениях вам досталась рубашка? По интонации до минуса нельзя было понять, насколько он осуждает. Таниль просто констатировал факт. алексей снова стало неуютно под пристальным взглядом. Рядом с Риаргосом она чувствовала себя жалкой. Захотелось сбежать в комнату и не выходить до утра. Она слишком устала, чтобы поддерживать маски и вести светскую беседу. К тому же сейчас кому угодно видно, что никакая она не на беле. Не в таком наряде. «Составите мне компанию за ужином». Предложение до было слишком неожиданным, и Лексия напряглась. Она еще ему не доверяла и ждала подвоха во всем. «Расслабитесь и вспомните, о чем говорили мне». Он заметил, мелькнувшее на ее лице выражение, и все правильно понял. «Вы совершенно правы. Нам вместе работать и взаимное недоверие ни к чему. Вы ведь сегодня не ужинали, я правильно понимаю?» «Так сложилось, что и я тоже. А еще вы пропустили вечером доклад Мака, а это совершенно неправильно. Я вам перескажу некоторые концептуальные моменты, и мне будет нужен ваш совет». «Мой совет?» Лексия удивилась. «Ваш совет». Танир нехотя кивнул. «Вы мне и нужны для того, чтобы давать советы. Итак, вы поужинаете со мной? Или разбежимся по разным комнатам, а потом официально в кабинете обсудим дела?» «Ни к чему усложнять». Покорно согласилась Лексия, признавая правоту до минуса. «Только мне нужно переодеться. Не очень комфортно чувствую себя в этом наряде». «А мне нравится». танир ухмыльнулся и резко поднялся, бросив напоследок. «Даже учитывая то, что рубашка с чужого плеча, она вам все равно идет!» Пока Лексия соображала, что ответить, Доменус скрылся, и холл опустел. Желание танира обсудить дела заинтриговало, несмотря на испорченное настроение и тоску. Пусть Лексия устала и была расстроена, но при мысли о новом приключении ее охватывал азарт. Как бы ни сложились обстоятельства, Первый подержать в руках экспериментальный образец телепорта было крайне заманчиво. Правда, Лексия предпочла бы работать одна и не отдавать бесценную вещь законнику, но с некоторыми неприятными условиями можно было смириться. К тому же гонорар за это полагался неплохой. Но мошенница подозревала, что, получив его, придется бежать из города без оглядки. Вряд ли такой, как Риаргас, отпустит преступников. скорее всего после этого задания их начнут ловить с удвоенной силой а жаль покидать на совершенно не хотелось здесь было слишком много интересного лекся поднялась в покое и неторопливо приняла душ смывая с себя такой знакомый запах лосто что-то подсказывало что они вряд ли когда-нибудь увидятся снова лекся его точно не дождется да и сам лихой пират скоро о ней забудет увлеченный новым приключением. Но, может быть, все это и к лучшему, кто знает. Одеваясь перед зеркалом, Лексия не утерпела и позволила проступить на коже синяку, оставшемуся после вчерашней драки с Доминусом. Мошенница не могла объяснить, зачем нужно это глупое ребячество, но ей хотелось вызвать у Тонира угрызение совести. Все же он ее напугал и, пусть невольно, причинил боль. О том, что Доменус уже видел ее без этого украшения, она решила не вспоминать. Лексия поправила прическу, внимательно посмотрела на себя в зеркало, подумала и сделала глаза чуть более темного зеленого оттенка. Он больше подходил к простому терракотовому платью с высоким воротником стойкой и длинным, чуть раскрешенным подолом. Лексия больше любила глубокие декольте или узкие треугольные вырезы. но Доменус был тем мужчиной, к вниманию которого не знаешь, как относиться. С одной стороны, мошенница этого самого внимания совершенно не жаждала. С другой, Риаргас не относился к тем, чье мнение можно проигнорировать. Поэтому к выбору одежды нужно было подходить с особым тщанием. Не хотелось, чтобы Доменус решил, будто его собрались соблазнить. Но при этом мошенница не могла проигнорировать собственное желание восхитить Риаргаса. Это платье Лексия любила за универсальность. Оно не смотрелось торжественно, но отличалось от домашних изысканностью покроя и дорогим материалом. По подолу и манжетам шла ручная вышивка, освежающая строгий силуэт. Лучший вариант для домашнего ужина с доменусом. Платье выглядело прилично и скромно. По нему не скажешь, что Лексия стремится произвести впечатление, но и вульгарно домашним оно не смотрится, как бы подчеркивая. Лексия не забыла, что находится в гостях. Мошеннице нравился утонченно-светский образ, который получилось создать. Кожа сегодня была бледной, чуть заметный синяк должен вызвать жалость. Медового цвета волосы светлее, чем обычно, и уложены высокую, на первый взгляд, небрежную прическу. Несколько волнистых прядей падают на щеки. Пронзительно-зеленые глаза, единственное яркое пятно на лице. они невольно притягивают взор собеседника, а именно это и нужно. Лексия считала, что глаза обладают особой магией. Если человека заставят смотреть в глаза, он меньше будет врать и сделает все, что тебе захочется. Нужно только уметь правильно преподнести информацию. Правда, с Доменусом этот способ не срабатывал. То ли смотрел Риаргас не в глаза, то ли просто был крайне устойчив к разного рода воздействиям. Мошенница сначала хотела заглянуть к Яшме и отдать той подарок, но потом бросила взгляд на часы и передумала беспокоить воровку. Да и общение с ней отнимало много сил. Лучше перенести встречу на утро. О том, что будет, если подарок не придется Яшме по вкусу, думать не хотелось. Танир ждал Лексию не в столовой, как она предполагала, а на небольшой открытой террасе, расположенной в левой части дома на крыше первого этажа. Отсюда открывался вид на набережную одного из каналов Навартуса. Чернильное небо с россыпью звезд сливалось, похоже, на деготь водой, в которой отражались бледный диск луны и фонаря. Миниатюрные лодочки-гондолы, на которых катали всех желающих, едва видимые в бархатной весенней ночи, плавно покачивались на волнах. Небольшой столик на террасе был накрыт на двоих. Прямо над ним в воздухе парил дающий мягкий свет магический светильник. Лексия на секунду показалась, что доминус пригласил ее на свидание. Но потом она отмела подобные мысли. Реаргас не тот, кто будет пользоваться служебным положением, чтобы устроить свою личную жизнь, иначе еще накануне попытался бы сблизиться. Там ситуация располагала, и на его стороне были сила и власть. Впрочем, может быть, он поклонник изысканных методов соблазнения. Лексия этого не знала. Никак нельзя было обойтись без показательных выступлений. Язвительно поинтересовался Доменус в своей обычной манере и откинулся на спинку стула, чтобы лучше рассмотреть лексию. «Уберите синяк со щеки, он вам совершенно не идет, а мне все равно не стыдно». Заметил он, и мошенница фыркнула, повинулась, но не утерпела и съязвила. «Любовь к демонстрациям – это еще одно качество, которое нас роднит». Неужели? Никогда не замечал за собой. А зря. Умение подмечать собственные недостатки — ценное качество, которое просто необходимо развивать такому человеку, как вы. Вы даже деловой ужин обставляете с пафосом. Лексия кивком указала на стол. Будто собрались не о работе со мной разговаривать, а делать предложение руки и сердца. Ну, это вы, конечно, перегнули палку. «И, кстати, зачем мне нужно уметь подмечать собственные недостатки?» «Не заметите вы? Разглядят другие и используют в своих целях», – любезно подсказала мошенница. «Это всегда опасно, а на государственной службе вдвойне». «Откуда вам знать о государственной службе?» «Вы даже не представляете, как много я знаю. Больше, чем вы можете предположить». У меня насыщенная жизнь, богатый опыт и много знакомых в совершенно разных сферах. В отличие от меня, я правильно расшифровал ваш намек. Моя жизнь скучна и уныла. Риаргас усмехнулся, и Лексия поняла, что он не намерен ругаться. В целом, это ее устраивало, и мошенница сдержанно улыбнулась, показывая, что согласна на временное перемирие. Молчаливый и незаметный, словно тень слуга, отодвинул стул и помог гости сесть. «Вино?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Доменус и, дождавшись утвердительного кивка, уточнил. «Красное? Белое?» «Я бы рекомендовал красное. У меня есть замечательный сорт с английского. Ограниченная партия. Уверен, оно вам понравится. Терпкое, слегка игристое, с тонким вкусом, который раскрывается от тепла рук сжимающих бокал, и меняется на языке. Немного черноплодной рябины, вяжущей, но приятной». Чуть-чуть малины, сладкой и ароматной, и восхитительные нотки чернослива. — На ваше усмотрение, минус лекся улыбнулась одними губами. — У меня нет причин не доверять вашему вкусу. Вино и правда оказалось превосходным, терпковатым, в меру сладким, с едва заметной кислинкой и неповторимым ягодно-медовым ароматом. Именно так пах лучше сангрийский виноград, который вызревал на солнечных плантациях. Лексия помнила тяжелые чернильные грозди с крупными ягодами, в которых нет ни единой косточки. Вино передавало не только изысканный вкус дорогого сорта винограда, но и сам неповторимый дух сангрийской провинции. Накатила ностальгия. Еще одно место на свете, затронувшее сердце. Жаль туда не получится вернуться в ближайшее время. Слишком много ценных сувениров осталось в прошлой поездки. Ее там очень хорошо помнят. даже маски не помогут остаться неузнанной. Лексия сделала еще один глоток и зажмурилась от удовольствия. Вино можно было смыковать весь вечер, открывая новые оттенки изысканного вкуса. «Доменус, вы мне искренне несимпатичны, как человек», начала мошенница, прикрыв глаза и наслаждаясь прекрасным напитком. «Но, признаться, я не могу вас не уважать. Вы прекрасно разбираетесь в интерьере, «Винных и искусстве, и это достойно всяческих похвал. Никогда не думала, что мне покажется приятным общество человека, который мне совершенно не нравится». Танир не нашел, что ответить на это совершенно нетактичное и дерзкое замечание, поэтому предпочел перейти к делу. «Вот». Он протянул Лексии пухлую папку с документами. «Это то, что смог собрать Мак, пока вы отсутствовали». «Тут досье на тех, кто может быть нам полезен, опасен или интересен, кроме самого посла». «Который давно и успешно женат», — заметила Лексия. «И боготворить семейный очаг и супругу. К такому просто не подступишься. Но я не уверена, нужно ли нам это». «Не нужно. Поэтому завтра мы с вами будем изображать на приеме пару. Необходимо заслужить благосклонность высокого гостя», — ответил Танир, — Алексия скинула глаза и прищурилась. «Я хочу завтра изучить окружение посла, обстановку в доме и занять приятной беседой зиротелана-100кааса, пока Яшма и Мак исследуют охранную систему. Нас ждет насыщенный вечер». «Вы считаете, жемчужины там?» – поинтересовалась мошенница, разглядывая кожаную папку с документами. «Вероятнее всего, но стоит оглядеться внимательнее. Нельзя быть уверенным ни в чем». Дело слишком серьезное, и нельзя допустить ни одной ошибки». Мошенница с интересом открыла папку и на некоторое время углубилась в изучение материалов. Она перебирала магические снимки, вчитывалась в всплывающие строчки на желтоватой бумаге и мрачнела. «Жаль, похоже, ее миссия закончится, так и не успев начаться, если до минус, конечно, ждет от нее именно того, о чем она подумала». «Я не пойду». Лексия вздохнула с легким сожалением. «Если вы хотите произвести с помощью моего обаяния впечатление на главу охраны Зиротелана Стокааса, вы ошиблись в выборе. Посмотрите на тех, кто его привлекает». Мошенница постучала ногтем по одному из магических изображений. «Девочки-женщины! Они, конечно, уже вышли из того возраста, страсть которому порицается обществом, но еще достаточно юны». Язык не поворачивается назвать их женщинами. Ни одна самая искусная иллюзия не сделает из меня нимфетку. Простите. Искусство перевоплощения ваша стезя. Вы мастер жанра, разве не так? Слухи врут. Не врут. Но мастером меня считают лишь потому, что я не стараюсь вжиться в несвойственной мне роли. Вы же не пытаетесь из винограда сделать виски. Для этого мало таланта. Нужен солод». «Но у нас нет солода». Танир помрачнел, видимо, приняв аргумент мошенницы «Ну, почему?» Лексия задумчиво закусила губу и прищурилась, осененная внезапной идеей. «У нас есть солод, не лучшего качества, и неизвестно, что выйдет из этой затеи. Но яшма, если ее приодеть, произведет впечатление. Я готова ее поднатаскать, ведь работа в команде предполагает именно это, не так ли?» «Нужно перенимать опыт друг друга». «Так она же сумасшедшая!» Искренне воскликнул Доменус. Мошеннице даже жалко его стало. Для нее все это новое приключение, игра. Для него работа. Задание, которое нельзя провалить. «В ее сумасшествии тоже есть своя пикантность!» Лекция сделала глоток вина и прикрыла глаза. В голове уже созревал план, в центре которого была юная и непорочная яшма, которую будут звать Мэриан. «На беле, Мэриан. Но я все же надеюсь, что нам не придется идти на этот шаг. Все же, по моему опыту, для того, чтобы что-то украсть, вовсе не обязательно соблазнять начальника охраны. А в нашем распоряжении маг-взломщик и лучшая воровка. Не паникуйте раньше времени, да, минус «Вы правы». Выдохнул Танир. Завтрашний вечер покажет, на что стоит рассчитывать и как выстраивать дальнейшую стратегию нашего поведения. Тогда, если вы не против, давайте оставим рабочие моменты до завтра, предложила Лексия. Думаю, ни к чему новому мы сейчас не придем». Танир согласно кивнул и принялся за уже немного остывшую еду. Лексия последовала его примеру. Прохладный ветерок совсем не мешал вести светскую беседу. Он ласково трепал волосы и щекотал шею. Вино было хорошим, а нежнейшее мясо крабов таяло во рту. Впервые за минувшие сутки Лексия расслабилась и чувствовала себя более или менее уверенно и в безопасности. Правда, совсем уйти от рабочих вопросов все же не вышло. Мошенница обсудила с таниром концепцию и дальнейшие планы. Согласилась с тем, что завтра лучше отправиться без яшмы. Точнее, воровка вместе с маком будет. но исключительно в качестве обслуживающего персонала на банкете. Она пока не готова покорять ничьи сердца. Адамену Сриаргас представит перегрисскому обществу свою даму. Это вызовет интерес, пересуды и позволит добиться еще одного приглашения на прием, который пройдет в конце следующей недели в той же резиденции, но уже для избранных. Народу будет немного, и если все рассчитать правильно, то именно тогда можно забрать черную жемчужину. Завтра же предстояло выяснить, где именно она находится и насколько серьезно охраняется. Лексия считала, что одного визита для этого мало. Но вряд ли получится найти еще один дополнительный повод и напроситься в гости. Придётся довольствоваться малым и надеяться на Яшму и Мака. Они наверняка хорошо знают свое дело, иначе Танир бы не стал с ними работать. Ей самой не хватило бы времени для уточнения всех деталей. А какие преимущества даст работа в команде, пока непонятно. Впрочем, об этом должен беспокоиться танир а не она. Именно он выполнял роль руководителя. Под конец ужина мошенница окончательно расслабилась и почти забыла о невзгодах. Задание оказалось действительно интересным, а Риаргас пугал уже не так сильно, как накануне. Кто знает, может быть, за несколько недель сотрудничества – он изменит свое мнение, и тогда, возможно, Лексии удастся задержаться на Вартусе подольше. Покидать город не хотелось. Слишком он нравился мошеннице. «Спасибо за приятный вечер, Доменус!» Сдержанно поблагодарила Лексия, отставив в сторону пустой бокал. «Знала, что скажу эти слова, но и предположить не могла, что буду в этот момент искренна. Ваша компания действительно доставила мне удовольствие, как и отменное вино, и великолепно приготовленный ужин. За ужин вы можете лично поблагодарить моего шеф-повара завтра с утра. Сейчас, думаю, он уже отдыхает. В ответ на весьма своеобразную благодарность Тонир лишь улыбнулся уголками губ. Лексия оценила его нежелание вступать в полемику. Мошенница приготовилась встать, но мужчина оказался проворнее и галантно подал руку со словами. «Не рано ли вы собрались спать на беле? Если вечер так прекрасен...» «Может быть, стоит продолжить?» Голос низкий, волнующий, с хрипотцой, потемневшие глаза в обрамлении жестких ресниц и едва заметная улыбка, укрывавшаяся в углаках губ. Танир был определенно хорош и знал об этом, но самоуверенность не всегда уместна. Сейчас лексию она задела. «Продолжить?» Усмешка вышла ироничной и горькой. Стало немного жаль, что Доменус так быстро стал одним из тысяч, мигом утратив всю свою сексуальность и очарование. Сдался слишком быстро, начал действовать по шаблону. Неинтересно. Ужин и предложение не идти спать. Наверное, он делал так сотню раз. И сотню раз на биле падали к его ногам, так как Риаргас неотразим и чертовски богат. Только вот в сердце Лексия сейчас болело. Да и хотела она большего. Точнее, она сама не знала, чего хочет, но точно не сбитой банайщины. Танир был хорош, но чтобы ее заинтересовать, нужно проявить изобретательность, а не просто заявить о намерении примитивным способом. Ей давно наскучили традиционные ходы и шаблонные фразы. Слишком часто она сама играла в подобные игры, улыбалась, пленяла, завлекала и получала ожидаемый результат. Саму ее уже нельзя было поймать на эту удочку. «Слушаю ваше предложение!» Симитировав заинтересованность, произнесла лексия, прекрасно зная, как продолжит фразы до минус. Мошенница просчитала разговор на несколько минут вперед, но Томир снова ее удивил. «Я вчера вел себя недостойно!» Неторопливо начал он, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки. Тонкая ткань рубашки натянулась, подчеркивая сильные плечи. «Причин тому много. И я не стану просить у вас прощения. Сегодня я поступил бы так же. Я не доверяю вам и не уверен, что вы стали бы со мной разговаривать. Обратись я сразу же с предложением о совместной работе. Вероятнее всего, сбежали бы в тот же миг. Не вышло бы у нас разговора». Лексия кивнула. Она признавала доводы и, несмотря на то, что сама предпочитала врать, собеседников ценила искренность. «Так вот», — продолжил Риаргас, — «я не прошу прощения за вчерашнее, но хотел бы произвести более благородное впечатление сегодня. Помнится, вы выражали желание взглянуть на мою коллекцию, а именно на скульптуру работы Венота Ленини времен распада Старой Империи? Сейчас у меня есть настроение продемонстрировать вам не только ее, но и другие экспонаты моей коллекции. Или вы все же...» предпочтете сон. Судя по лукавому взгляду болотных глаз, Тонир заранее просчитал ответ. Лексия не верила своим ушам. Даже если это соблазнение, то Доменус знал, на чем можно сыграть. От такого заманчивого предложения она не могла отказаться ни при каких условиях. Сокровищница Доменуса манила как магнит, и мошенница подозревала, что не ее одну. Каждому человеку можно предложить то, от чего он не сможет отказаться. Риаргас очень быстро нащупал слабое место мошенницы. Лексия любила украшения и частные коллекции, в которых есть то, что больше нигде нельзя увидеть. Впрочем, беспечность Доменуса удивляла. Неужели он настолько уверен в себе, что ничего не боится? Немногие, кто действительно знал Лексию-мошенницу, решались показать ей свои богатства. Вы в очередной раз меня приятно удивили, минус Я никогда не упущу подобный шанс, и вы прекрасно знаете. Показывайте мне свои богатства. Лексия с благодарностью приняла предложенную руку и вместе с таниром направилась к выходу. На террасе стало прохладно, а рука Доменуса под тонкой тканью рубашки казалась обжигающе горячей. Приятный вечер, свежий воздух и изысканное вино почти стерли из памяти портовый склад, запах моря и улыбку ласто. Лексия специально училась забывать быстро, так проще. Нужно лишь выкинуть из головы прошлое, окунуться с головой в новое дело и в новое увлечение. Интересно, Риарго смог бы стать и тем, и другим? Он определенно привлекал своей невозмутимостью, харизмой и тренированным телом, которому хотелось прижаться. Мошенница любила сильных мужчин. красота тела Рельефные мышцы, словно высеченные талантливым скульптором из мрамора, нравились ей больше, нежели смазливое лицо. Тони Рвуд вот не был смазлив. Наверное, не все бы его назвали красивым, слишком колючий взгляд, слишком резкие черты. Но Лексию он завораживал так же, как завораживали произведения искусства, созданные талантливыми мастерами. И все же спешить не стоило. Не все понравившееся стоит брать себе. Обладание некоторыми, пусть и очень желанными вещами, несет лишь беды и проблемы. Если смешивать плоские удовольствия и работу, можно получить непредсказуемый и опасный результат. Жаль, но разум подсказывал, что Риаргаса стоит выкинуть из головы. Алексия, несмотря на свою эмоциональность и чувственность, глаз разума предпочитала не игнорировать. Именно он помогал ей выживать, и именно благодаря ему она достигла всего того, что имела.